Разделял ли Александр взгляд Багратиона на способ ведения войны, изложенный тем в специальной записке, которая была представлена ранней весной 1812 года и в которой предлагалось сделать ставку на прямой встречный удар, на упреждающую атаку в Восточной Пруссии и герцогстве Варшавском? Ни в малейшей степени. До самой последней минуты он мыслил барклаевыми схемами, лишь слегка уточненными. Только в дни отъезда из действующей армии Александр Павлович перестал считать Волгу последним допустимым рубежом отступления и назначил на эту роль Смоленск. Что вполне понятно. Если идея Отечественной войны надстраивается политическим мифом русского царства с неформальной столицей в Москве, то именно Смоленску суждена роль ключей от Москвы, по счастливому и проницательному замечанию Кутузова. Так почему же тогда Барклай не стал главнокомандующим? Почему Александр, по крайней мере в июле и начале августа, сохраняя расположение и доверяя генералу, не распростёр над его головой свою царственную сень? Почему обрек на одиночество, непонимание, ропот? Почему в конце концов предпочел Кутузова, которого не любил и которому ни на грош не верил? Причем предпочел до Смоленской трагедии, вину за которую мнение народное взвалило на Барклая? А вот теперь самое время перейти к тому, что с другой стороны. С другой стороны, политик, стоящий во главе огромной державы, к несчастью, иной раз просто вынужден уклоняться от моральной ответственности, перелагать ее на других, чтобы сохранить за собой роль символа грядущей победы. Не ради самоублажения, а ради целесообразности. Конечно, к этой государственной необходимости могут примешиваться и почти всегда примешиваются иные личные мелкие мотивы – честолюбие, страх перед судом истории, зависимость от мнения толпы холодной, зависть к чужой славе. Но вопрос о том, следовало или не следовало царю в июле-августе скрываться за спиной Барклая, и вопрос о том, в какой мере при этом проявились самые дурные его свойства – это два совершенно разных вопроса. Значит, и ответы нужно давать разные. На вопрос о мире – в полный Особенно осенью, после отъезда Барклая из армии, когда он будет сознательно брошен на произвол общего мнения, и Александр не сделает ни одного этикетного жеста, дабы спасти личную и служебную репутацию великого стратега. Как весной не позаботился он о честь Эсперанского. На вопрос же об игре в прятке – да, следовало, увы. Сомневаться в символе – значит сомневаться в победе. Человек может быть слаб, а символ должен быть безупречен. Сдавая Барклая на съедение русской партии и отступая в широкую спасительную день Кутузова, Александр не отрекался от главного – от плана Скифской войны. Новейшие исследования показывают, каким образом недовольство Барклаем провоцировалось и спускалось в солдатскую среду генералитетом. И все равно, сыграть на одном только русском звучании фамилии полководца было невозможно. Фамилии других претендентов на роль главкома Багратиона и Бениксена столь же экзотичны для русского слуха. Хорошо это или плохо, но русский солдат, особенно участвующий в народной войне, больше нуждается в таком командире, по слову которого не страшно пойти в бой и отдать жизнь, чем в командире, способном детально продумать рекогностировку. Даже если этот довод не в пользу русского человека, не считаться с данностью невозможно, нехорошо. На поле боя приходится командовать не идеалом, а реальным войском, состоящим из реальных людей. Из таких, какие есть. Барклай превосходил Кутузова как военный стратег. Он был несопоставимо умнее, и тем более образованнее Багратиона. Но он действительно не годился в вожди народной войны. Хотя и был истинным творцом одержанной в ней победы. Главнокомандующим в Скифской войне должен быть Скиф не Барклай, а Кутузов, который сам о себе говорил «Наполеон может меня победить, но перехитрить никогда». Связанный с мифологизированной фигурой Суворова, не лезущий на рожон, но и от смерти не бегающий, популярный в войсках Кутузов, олицетворял собою идеального народного полководца. И уже не столь важно, был ли им на самом деле. Впрочем, конечно же был. В конце концов, царь утвердил Кутузова главнокомандующим. В соответствии со своей тактикой обходного маневра, тот немедленно перенес план войны на Калужскую дорогу. 22 августа занял позиции под Бородиным, 24 выдержал бой за Шевардинский редут, а 26 в 5 с утра началось великое сражение, в котором военно-техническому, стратегическому, численному преимуществу Наполеона была противопоставлена национальная манера ведения боя тактики русской стороны основной упор был сделан не на атаку, не на оборону, а именно на противостояние, на ту малоподвижную неприступность, которая некогда решила дело на реке Угре. Многие историки убеждены, что с чисто военной точки зрения битва была русскими проиграна, но несомненно и то, что Кутузов сумел создать в войсках впечатление победы, как создал он его при отступлении к Альмюцу в 1805 году а значит, он и впрямь морально победил. Точно так же, после ухода французов из Москвы, ставка Кутузова была сделана именно на уклон от генерального сражения, на игру с разными дорогами, старыми и новыми, то есть на ту привычную русскую пассивность, которая в иные эпохи оборачивается косностью, в иные немыслимым долготерпением, в иные религиозной непреклонностью, в иные предательской слабостью и равнодушием, но которая непреодолима, и без учета которой любое государственное делание обречено на неуспех. Год 1812. Август, 30 -е. Александру поступает сообщение о победе в Бородинском сражении. Кутузов произведен в генерал-фельдмаршалы. Ему пожаловано 100 тысяч рублей. Смертельно раненому князю Багратиону 50 тысяч. Барклаю де Толли, орден святого Георгия второй степени. Нижним чинам по 5 рублей на человека. Естественно, что Кудузову помогли создать маску мудрого народного полководца, больше похожего на плебея Крылова, чем на самого себя, вальяжного вельможу поздние екатерининских времен. Точно так же, как Денису Давыдову помогли создать маску поэта-партизана. Не в том дело. Главное было, из чего эту маску создавать – Кутузов словно специально был предназначен для того, чтобы сочинить о нем солдатскую песню. Как заплакала Россиюшка от француза: "Ты не плачь, не плачь, Россиюшка, Бог тебе поможет". Собрался Сударь Платов досыпалками, да с, с военными полками, да с казаками. На часах долго стояли, да приустали. Белые ручушки, резы ножечки задрожали. Тут проговорил, промолвил до да князь Кутузов: Ай, вы вставайте ж, мои деточки, утром пораняя Вы умываетесь, мои деточки, побеляя. Вы своего же французика побеждаете. Невосточная звезда в поле воссияла. У Кутузова в руках сабля воссияла. В нем узнавался добрый фольклорный персонаж. Его имя было удобно употребимо в песне рядом с именем казачьего атамана Платова. И это обстоятельство в народной войне, особенно в роковой ее период, как ни странно, многое решало. Логика истории заведомо неформальна. И то, что Александр, чей острый ум и впрямь постигал Барклая, и чье сердце отторгало Кутузова, все-таки решился на замену, означало переворот в его отношениях с Россией, при всех мыслимых и немыслимых оговорках. Едва ли не впервые в своей жизни царь предпочел суровую реальность идеальным схемам и был вознагражден за это военной победой одной из самых значительных в тысячелетней истории страны. Год 1812. Сентябрь 1. Совет в филях. Кутузов делает вид, что спит. Решение принято. Отступать за Москву.